честно сказать, длинные пешие прогулки этого дня меня порядочно вымотали. Шагать часами по летней жаре в сапогах это вообще не камельфо. Это вам подтвердит любой, кто в армии служил. Хотя никакой пальбы во время них к счастью не случилось. А потраченные на кого попало патроны в моем случае только плюс. Ведь пополнять боекомплект здесь абсолютно негде. Возникла необходимость как-то отдохнуть, И поэтому, на всякий случай, уйдя подальше от воды и импровизированного корабельного кладбища, я нашел скрытый травой и кустами подвал с частично сохранившейся крышей, подозрительно сухой и чистый, где и решил заночевать. Главное, чтобы какие-нибудь незваные гости не засекли меня издали. По этой причине совершенно не имело смысла разводить костер. Да и в остальном держаться надо было максимально тихо, уповая исключительно на удачу и глазастую автоматику из будущих времен. Что здесь размещалось раньше, я так и не понял. Верхний этаж или этажи практически полностью сдуло давним взрывом. О них напоминала только груда битого камня, из которого торчали покрытые мхом обгорелые балки. Вниз вели пять засыпанных битым кирпичом ступенек бетонной лестницы, но дальше не было ничего кроме стенок из потемневшего красного кирпича. Кое-где на засыпанном землей бетонном полу явно уже не первый год росла крапива. Склад тут какой-нибудь был, что ли? Поживав свои сухпайные запасы и особо не почувствовав вкуса, я лег в углу, так, чтобы лестница, если что, была под прицелом, положив под спину рюкзак, а под зад развернутый бронежилет. Через рваную дыру в просевшую потолке было видно синее июньское небо с яркими летними созвездиями. Но здесь нельзя было увидеть привычных в моем времени огоньком движущихся звезд. В 1962 году спутников на орбите было еще крайне мало, и были они отнюдь недолгоиграющими. За 10 лет все давно сошло с орбит и сгорело в атмосфере. Так что я никак не мог смотреть на уцелевший пролетающий спутник и строить предположения на тему того, что там еще может оставаться кто-нибудь, раздающий сериалы, как те отчаявшиеся бабы в новой части похождений моего импортного племянника по разуму, носившего погоняло безумный Макс. А чужие дальние светила смотрели на этот убитый мир, не мигающий холодно. В очередной раз почувствовал себя маленьким, одиноким и никому не нужным. Ну зачем я, дурак, вообще полез сюда? Я накрылся кожаной курткой и забылся нервной дремой. Комары донимали снова, но я к этому мелкому злу уже как-то привык. Когда меня разбудил предостерегающий окрик автоматики, а точнее приятный женский голос в авиационном стиле «Внимание! По вам пуск ПЗРК! Пристегните ремни!» или что-то типа того. Над горизонтом уже всходило солнце. Оказывается, и КНС потревожили какие-то звери, Один из которых имел явно агрессивные намерения. Схватив автомат, я вскочил и, поднявшись вверх по лестнице, выставил ствол АК-47 из-за кучи кирпичей, через которые проросла высокая травка. Так, сначала среди травы между развалинами метнулось что-то серое. Весом, если верить автоматике, 5 кило. Лепус европаус, тип хордовые, класс млекопитающие. Отряд зайцеобразные, семейство зайцевые, род зайцы, вид заяц-русак. Но это все знакомо. У нас эти ушастики даже в расположенные в промзоне заброшенные огороды периодически забегают. И за этим зайцем кто-то явно гнался. Ну-ну, и от кого он столь резво бежит? Скоро среди руин и летней зелени мелькнуло что-то приземистое темно-коричневое. Блин, медведь что ли? Нет, автоматика любезно уточнила, что вес объекта 19 кг, класс млекопитающие, отряд хищные, семейство куньи, род гулопалос, вид росомаха. Так что явно не медведь и даже не медвежонок, хотя морда вполне себе противно зубастая. И неизвестно, что хуже, поскольку зверя с более дурным и злобным нравом придумать вообще сложно. Если верить разным зоологическим умникам, эта медвежья кошка практически не приручается и в драке никогда не отступает, даже при абсолютном преимуществе противника. Ее даже волки с медведями и белыми, и бурыми откровенно шугаются. Они же себе не враги с этой отмороженной дурой связываться. И, опять же, в сказках и прочих более компактных пугалках всех северных народов И наших, вроде чукчи с якутами, эскимосами и прочими нанайцами и эвенками, и даже забугорных алиутов, росомаха постоянно отождествляется исключительно с древними злыми духами и прочими нехорошими вещами. Правда, на крупного и невкусного человека этот зверь вроде бы нападает редко. Кстати сказать, для этих широт росомаха не особо-то и типично. В привычном мне мире этот зверь обитает севернее. Но уж слишком многое в здешней природе изменилось за последние 10 лет. А вдруг это что-то новенькое? Какая-нибудь росомаха-людоед? При моей оснащенности особой опасности этот зверь, даже в подобном, наихудшем варианте, разумеется, не представлял. Просто очень не хотелось шуметь и лишний раз тратить драгоценные патроны. В общем, если хищница рванет ко мне, буду стрелять. А нет, так нет. Стрелять, к счастью, не пришлось, поскольку довольно плохо бегающая зверюга, она этот свой недостаток, если верить охотникам, компенсирует изматыванием жертвы, многочасовым преследованием по пятам. Со всей своей возможной прытью все-таки почесала следом за зайцем. Я подождал, пока она пет мимо и опустил автомат. Потом спустился обратно и, чисто формально, умыл соленую от пота небритую физиономию намочив ладонь водичкой из фляги. И в тот самый момент, когда я завинчивал металлическую пробку, где-то очень далеко ударил еле слышный выстрел, который Вервахт безошибочно определил, как сделанный из 7,62 мм самозарядного пистолета производства СССР. И прежде чем я успел осознать, что это опять что-то, мать его, знакомое, автоматика выдала предупреждение о том, что на пределе дальности обнаружения объявились люди в количестве аж восьми штук. Так, похоже, это снова была чертова мезозойская Зоя. Иначе откуда здесь другая особь женского пола весом 37 КГ, вооруженная 762 миллиметровым самозарядным пистолетом производства СССР? А ведь я так надеялся, что она уйдет совсем в другую сторону. И... По всем моим расчетам нас этим утром точно будет разделять с десяток километров. Ну и какого же хера она здесь сегодня нарисовалась? Неужели показалось мало? У кого-то топографический кретинизм? Вроде бы диагноз Ивана Сусанина. Или у мадимаузель с Сиротиной прошедшая ночь выдалась довольно бурной? Ответить на эти вопросы сходу я не мог. В остальном же, если верить и КНС, Особь женского пола вообще никуда не двигалась, а вокруг нее на расстоянии максимум полтораста-двести метров располагалось неровным полукольцом семь рыл мужского пола, особи весом от 35 до 61 килограмма, и все они были вооружены. Разумеется, наличествовало холодное оружие, плюс у одного некое метательное оружие лук оснащенный механизмом сведения и спуска тетивы, предположительно, арбалет-самострел. Ого! Значит, хоть кто-то здесь все-таки освоил изготовление подобных приплот. У двоих магазинные винтовки калибра 7,62 мм, производства СССР. А у одного даже пистолет-пулемет калибра 7,62 мм, производства СССР с секторным магазином, предположительно, ППШ-41. А вот о количестве имеющихся у них годных боеприпасов автоматика точных сведений пока не дала. Далеко. При этом один из семерых определялся как объект мужского пола вес 45 кг, вооруженный магазинной винтовкой калибра 7,62 мм, производства СССР. Ага, кажется старый знакомый, тот самый Миляга, который вчера был хвостом этой не кстати ломанувшиеся вглубь окрестных пустошей дуры. Тогда что же, выходит, что они зажали ее скопом, и теперь владелица единственного на сотни верст в округе пистолета не дается и отстреливается? Спрашивается, а нафига вообще весь этот экстрим? Ну, допустим, они хотят отобрать у нее этот несчастный ТТ с патронами. Ладно, это выглядит вполне логично, Но за каким их сюда сбежалось аж семь человек? Если работают в общий котел, то как они эту волыну будут потом делить? По принципу «прав тот, кто самый большой и толстый» или трофей автоматически отойдет местному атаману Грицану? Или они, наоборот, категорически не верят друг другу и работают по принципу «кто отобрал тот и хозяин»? Это что же, не единое ОПГ, а некий... Временный конгломерат вольных стрелков? А если это так, то почему этот хренов хвост, шедший за Зоей по пятам, еще вчера не сработал по самому простому сценарию? Хрен с ним. Допустим, подобраться абсолютно неслышно и зарезать к свиньям бедную девушку получилось бы не у всякого. Они, в конце концов, просто бандюки, а не какой-нибудь спецназ ГРУ». Но ведь мог же этот бородатый хмырь просто застрелить ее из своего карабина из-за кустов и забрать пистолет с двумя обоймами. Одна единственная потраченная пуля была бы хорошей ценой за это. Или они здесь настолько жадные, что словно пушкинский царь Кощей чахнут над каждым патроном? Или все-таки ждали, что она их приведет к какой-нибудь гипотетической пещере местного Алибабы? Все эти хитрожопые искривления из бандитской психологии мне были решительно непонятны. Ну что, раз так, надо было разбираться со всеми вопросами на месте. Причем радикально. И я со всей возможной осторожностью пошел в ту сторону. Пока приблизился, последовало еще три прозвучавших эхом в моих все еще сонных мозгах далеких выстрела и все из тт И звук тот же и автоматика этот подтвердила. То есть Зоя успела уже четыре патрона выпустить. Если дальше пойдет подобными же темпами, ценный трофей быстро перестанет быть таковым. А потом она тупо расстреляет все патроны, и неизвестные разбойные мужички просто возьмут ее голыми руками. И поступят они с ней отнюдь не в соответствии с правилами ГАГской конвенции. А сделают, как говорил Буба Касторский, то про что и сказать противно. То есть, надо полагать, не просто часто густо коллективно оттрахают, а, возможно, даже съедят. В сыром виде, без соли и горчицы. Чисто из вредности и ущемленного самолюбия. Тем более, что стреляла эта недоделанная Фаника План все время мимо, поскольку ее противников как-то не убавлялась и после трех ее крайних выстрелов все семеро ублюдков были живы-здоровы и на своих прежних местах. Но то, что неудоучившаяся медичка хреново стреляет, лично для меня было вполне ожидаемо. Разучилась за эти годы или просто имела в этом деле маловато практики? В последнее, откровенно говоря, верилось как-то слабо, если только тотальный дефицит боеприпасов здесь не начался еще во время ядерной зимы. Так что, в принципе, возможно все. А может, тут дело в самом пистолете? Увы, но далеко не все, что стреляет, делает это точно. А я его не проверял. Или эти семеро несмелых просто хорошо прячутся? Что еще более ожидаемо? По мере моего подхода к месту исторической перестрелки, руины стали попадаться несколько чаще. Причем местность стала какой-то холмистой. Такое впечатление, что часть этих холмов была ушедшими в землю руинами каких-то довольно крупных построек, от которых осталось довольно много мусора. Было довольно сложно представить, что именно было здесь раньше. Разрушенный под ноль городишко районного уровня или нечто промышленное. Когда до цели остался примерно с километр, я снял и спрятал в заросшую приметной травой, там густо росли синие васильки, очень романтические полевые цветочки которые, по идее, самые обычные сорняки. Неглубокую яму, свой обширный рюкзак с бесценным в здешних условиях добром. Трофейный бронежилет я в этот раз надевать не стал, поскольку решил, что подвижность сейчас ценнее, да и от судьбы, если вдуматься не уйдешь. Взял с собой семь непочатых рожков КК-47, два полных подсумка и еще один в полевую сумку, а под сам автомат, чуток подумав, прицепил бубен. То есть барабанный магазин на 75 патронов, штат нашедший к ручному пулемету РПК, который разные дилетанты обычно называют банкой, а западники – драм-магазин. Не зря же я во время нашего перелета в эти края полностью зарядил и, честно сказать, при этом я изрядно заколебался. Аж два таких бубна. В каждом 75 выстрелов, 5 отсеков на 15 патронов, вставляя в них патроны по одному. Вот теперь это должно наконец пригодиться. Буду давить говнюков всей мощью автоматического огня, благо патроны еще и бронебойные. Кроме того, я прихватил АПС с кобурой, две гранаты Ф1, бинокль и флягу с коньяком. Подняв сразу потяжелевший на целый килограмм АК-47, я перебежками двинулся к месту перестрелки и относительно быстро нашел позицию для наблюдения на возвышении за практически потерявшимся в зарослях Жасмина обломком кирпичной стены. В остальном, осмотр через оптику места сражения показал, что медичку благополучно заперли, загнав в некое углубление у подножия каких-то, ну очень странных руин. Причем эта яма или воронка располагалась за кормой корпуса взорванного танка Т-54 или Т-55, то есть впереди нее был танк, вокруг которого проросли какие-то кусты, а позади поросший густой травой, но все же голый склон. То есть просто убежать или уползти в сторону ближайших руин Зоя не могла, но и обойти ее, чтобы навалиться и скрутить, для этих семерых красавцев было нереально. Нет, то есть, конечно, реально, при условии, что половина из них, прежде чем добегут и сделают свое дело, могут быть убиты или ранены. Вот же идиоты! С одной обоссавшейся от ужаса бабой семером разобраться не могут. Хотя у бабы-то патроны пока есть. А вот у них с боеприпасами, судя по всему, полный алискапут. Меня они не видели, поскольку и КНС у них не было. Назад никто из них явно не оборачивался. Да и шуршавший в траве и кустах ветер постоянно создавал некоторый шумовой фон. Охотчики расположились на возвышениях вокруг своей цели. И, похоже, упорно чего-то ждали. Интересно знать, чего? При этом и счастливую владелицу ТТ и ее противников визуально было плохо видно. Трава и кусты загораживали. То есть я исключительно благодаря ИКНС вполне четко наблюдал, кто где располагается. Даже с указанием прицельной дистанции до каждого. А вот они, увы, и по всему выходило что плохо видевшее пространство прямо перед собой Сиротина действительно стреляло больше для испуга, на звук. Зачем здесь был этот разбитый танк, за которым она пряталась, и как он вообще сюда попал, было загадкой. Ну да мало ли, чего в здешней жизни не бывает. После подводной лодки удивляться чему-либо уже вообще не стоило. Странно, но никаких следов сильного пожара на танковом железе не было. И, значит, погиб он вовсе не от ядерного взрыва. А вот как его разнесло до такой степени – отдельный вопрос. Тут даже и сравнивать особо не с чем. Хотя когда-то в Чечне в качестве журналиста мне доводилось видеть подорвавшуюся на противотанковой мини БМД-1. А БМД-1, чтобы вы знали, это та еще хрень. Поскольку, как четко выяснили еще в Афгане, При подрыве на противотанковой мине даже не на фугасе. При ударе взрывной волны неизбежно происходит прогиб ее днища, а прямо над ним располагаются арт-выстрелы. 73 мм к пушке «Гром», которая фактически СПГ, в карусели автоматизированной укладки. Те снаряды тупые и, разумеется, не отличают толчка при подрыве машины от очень похожего удара при пуске. То есть от характерного сотряса снаряды автоматически встают на самоликвидацию и через 7-10 секунд БМД-1 превращается во взрывающийся торт со свечками. Точнее, для этого фейерверка достаточно, чтобы взвелся на самоликвидацию хотя бы один снаряд в укладке. Что остается от экипажа, если он не успел покинуть обреченную машину за оные 10 секунд? Вам лучше не знать. Говорят что году в 1982-м это даже проверяли на полигоне, в присутствии больших чинов, поскольку товарищи маршалы и конструкторы в подобное верить отказывались. Но это БМД, в которой буквально все сделано ради облегчения. А тут все-таки полноценный танк. Сквозных дыр на его корпусе я, как ни напрягал зрение, не разглядел. Потому и напрашивался закономерный вывод о том, что его, скорее всего, подорвали, предварительно частично разобрав. А что тут еще прикажете думать? Башни у этого Т-54 не было. А может это вообще не танк, а какая-нибудь бывшая БРЭМ или тягач, вроде БТС-2. Ходовая часть сохранилась частично. Одной гусеницы не было, отсутствовало по паре катков с каждой стороны. Двигателя не было. Да и внутри корпуса, подбашенный погон и крышу МТО явно выбило взрывом, мало что осталось. При том, что на лобовой броне торчали остатки какой-то массивной хрени. Какое-нибудь дышло для каткового минного трала? Увы, но в бинокль подобные детали просматривались плохо. И самое главное, танк этот появился здесь уже после пожаров и ядерной зимы. На ржавой броне его корпуса сохранились остатки защитной зеленой краски. Стало быть, агрегат был на ходу, и им какое-то время пользовались по прямому назначению, а потом его разукомплектовали и бросили. Вопрос, почему именно здесь? Да и руины здания, расположенные сразу за танком, вызвали у меня еще больше вопросов. Это что, бывшие мастерские? Было такое впечатление что в первом этаже располагались какие-то гаражи или боксы с металлическими воротами, но их очень качественно засыпало землей и сложившимися внутрь обломками верхних этажей, так что в траве были видны только какие-то характерные фрагменты, очень напоминавшие когда-то висевшие над этими самыми воротами патроны и провода для лампочек. И еще, почему вокруг этих руин такой основательный земляной вал? Остатки из соседних сооружений выглядели не в пример неряшливее. У меня чем дальше, тем больше складывалось впечатление, что землю туда долго сгребали, уж не с помощью или этого самого танка, а уже потом вполне сознательно подорвали или обрушили каким-то другим способом. Остатки верхних этажей с одной единственной целью – обеспечить на перспективу маскировку до полного слияния с пейзажем. И тем, кто это придумал, все вполне удалось. За годы и склон, и сами руины капитально заросли сорной травой и кустарником. А некоторые, явно подозрительные детали мог заметить только свежий человек вроде меня. Кстати, разукомплектованный корпус танка стоял на своем месте уж как-то слишком ровно. Что-то тут было не так. И, кроме первого этажа, В этой руине должны были сохраниться ещё и подвалы. Что-то чужеродное, мелькнувшее за стёклами бинокля, привлекло моё внимание. Я присмотрелся. Так, из травы и обломков кирпича, венчавших странные руины, вертикально торчало нечто странное и ржаво-железное, примерно десятиметровой высоты, стоявшее слишком ровно, чтобы быть просто чудом сохранившейся деталью какой-то начисто сметённых взрывом водородной бомбы металлоконструкций. Ой, как интересно! И тут услужливая автоматика Вервахта, опережая мои собственные выводы, выдала, что по её биоэлектронному мнению эта конструкция предположительно радиомачта. А потом без паузы уточнила, что под руинами имеются... Обширные подземные помещения в один-два яруса, имеющие несколько наблюдательных и вентиляционных амбразур и ведущих к поверхности ходов. Примерное расположение амбразур было немедленно показано, но чисто визуально я их, разумеется, не увидел, уж слишком хорошо они были замаскированы. Интересно, по каким признакам их засекла моя махинерия? Причем через эти самые амбразуры ИКНС фиксировал еще и предположительное наличие внутри подземных помещений работающего двигателя внутреннего сгорания. Опа, вот это номер. Укрытие, да еще и сутлеевший спустя десять лет радиомачтой и работающим генератором. Значит, раз генератор работает, там кто-то до сих пор живет. Что же выходит? Уже после ядерной зимы? Кто-то обустраивался здесь вполне сознательно и надолго? И эта придурочная Зоя знала, куда и к кому шла? Надо будет поспрашивать. Она что, всерьез надеялась на чью-то помощь? Или тут все обстоит с точностью, да наоборот. И это преследователи целенаправленно загнали ее именно сюда. Может, здесь их логово, то самое лежбище, где у них любовь с интересом. Но если так то почему они все до сих пор сидят снаружи? Пытаясь выяснить хоть что-то, я попробовал послушать их разговоры с помощью той же автоматики. Ну, мадемуазель Сиротина ничего не говорила, и в вервахту было слышно только ее тяжелое дыхание. В кустах возникло какое-то шевеление, бабахнул очередной пистолетный выстрел, а затем, после некоторой паузы, грубый мужской голос хрипло и как-то шепеляво заорал, Обращаясь к явно Зое, «Отдай уже ствол, дура! Если отдашь, живой отпустим, ей-богу!» Ответа, как легко догадаться, не последовало. Потом автоматика произвела более тонкую настройку, и я услышал продолжение. «Лядь, да чего ты с ней разговариваешь, мля! Давай кучей, и все!» — предложил чей-то неизвестный и злобный шепот. «В жопу!» — отозвался его собеседник. Судя по голосу, это был обладатель того самого хриплого голоса, только что предлагавший отдать ствол. «Ты знаешь, сколько у нее всего патронов? Уже один раз вас послушался, мудаки, нах! Полезли с копом, да еще темнота! А че? Рыжего застрелила, скажешь испугу? Ведь еще кого-нибудь убьет, а нас и так мало! И чего? Чего-чего? Все тоже, ждем! Ну да, а пока ждем!» Она все оставшиеся патроны высадит. На буяном шпалер без патронов. Ох, заткнись уже, нах. Вообще, это была твоя спокойным рыжим идея. Если до темноты ничего не изменится, даже не знаю. Конопатова нашего так просто спускать нельзя. Придется мочить и зря патроны тратить. Твои, что ли, патроны, рябой? Ну, то есть насчет их боеприпасного голода я вполне угадал как и то, что далеко не все выпущенные из и патроны ушли в молоко. А значит, живой эти персонажи ее отсюда теперь все равно не выпустят. Так или иначе, декорации в основном определились. Ладно, я вами козлами займусь, а уж потом разберусь. И с этим странным подземным сооружением, которое вызвало мой живой интерес, в отличие от этих говнюков. Я еще раз посмотрел, кто из них где. Наличие хоть каких-либо людей, кроме этих восьмерых, в радиусе пяти километров автоматика не показала. И прикинул, с кого начинать. Похоже, ППШ был у того самого Хрипатова, который отозвался на кличку Ребой. Что, это и есть их батька-атаман? Мы красные кавалеристы, трам-пам-пам, и командира нашего зовут Абрам? По сторонам от него расположились трое с холодным оружием и арбалетчик. Двое с карабинами сидели выше и значительно дальше от вожделенного тульского токарева на холмиках за обломками строений. Похоже, страховали на случай, если хозяйка ТТ куда-то побежит. Только куда? И смогут ли они при подобной попытке оторвать от себя хоть один драгоценный патрон? Вот с них, поскольку вести точный ответный огонь из всей их бандгруппы были способны только они, я и решил начать. Подобрался поближе к стрелкам с Купердяем и стал более-менее видеть их спины. Хотя, в принципе, мне на них можно было особо и не смотреть. Автоматика КНС свое дело знала туго. Ну что же, понеслась. Будем считать, что сегодня снова выдался хороший день, чтобы помереть. По крайней мере, для кого-то. Я поднял автомат, грамотно держа его левой рукой за цевьё. В и разных продвинутых войсках при хвате за магазин вообще всегда бьют по рукам, поскольку это ПТБ по категорически не положено. Оружие у меня тяжелее обычного, а значит его меньше уведет в сторону при стрельбе. Хотя автоматы с деревянным прикладом этому мало подвержены, так сказать конструктивно. А вот те же АКМС за счет откидного приклада, если верить тем, кто из них много стрелял, при стрельбе очередями водит конкретно. Сначала я дважды дал с колена по два-три выстрела. Получился так называемый тук-тук, который некоторые еще называют почерк разведчиков. Спины двум стрелкам с мосинскими карабинами, и они кувыркнулись бородатыми мордами в траву, прежде чем поняли, чем и откуда их убило. Звук стрельбы шуганул из травы и окрестных кустов каких-то мелких птиц, что дополнительно дезориентировало остальных потенциальных жертв. Подобные первые моменты всегда непонятно, кто и откуда стреляет. А по ним я засадил уже длинными. Как учил, помнится, в Чечне своих бойцов из разведвзвода мой знакомый. Ну то есть как знакомый? Пару раз сидели, да выпивались за жизнь. ВДВшный сержант Егоров, уходя с людьми в засаду. Пацаны, не выцеливайте, хуярьте по ногам. Первые пули всяко подрежут противника. А последующие... По-любому достанут падающее тело. Тот, что был с ППШ, не то что выстрелить, а даже и встать-то с земли не успел. Вроде бы лишь повернулся ко мне лицом, получив несколько раз спину и грудь. Оставшиеся четверо вскочили, один тут же схлопотал пару пуль и рухнул назад. Трое бросились в рассыпную, в целом не технично, но все-таки стараясь бежать зигзагом и пригибаясь в высокой траве. Залечь и тихорицы для них было бы грамотнее. Против кого-то, не обладающего всевидящей автоматикой, это могло иметь некоторые шансы. Но в данном случае это все равно не работало, и я скосил их одной не особо-то длинной очередью. Тем более пули были бронебойные. Один из троицы, упав, не умер сразу, а какое-то время шевелился в траве. То ли агонизировал, то ли чисто инстинктивно пытался уползти. Но, подойдя ближе... Я окончательно успокоил крайнего недобитка, пристегнув его к земле экономно короткой очередью. Как я и рассчитывал, ни один не ушел. Пять минут работы, и Бубин не был расстрелян даже наполовину. А Калашников при этом не слишком нагрелся. Все-таки хорошо, когда ты вооружен лучше, чем любой мыслимый противник. Хотя отдельные эстеты скажут, что это не бой, а просто пошлое убийство. «Ну так здесь, как бы и не рыцарский турнир». В возникшей тишине вроде бы стало слышно гудение крупных, как мне показалось, зеленых мух, почуявших свежую падаль. Почти бегом я приблизился к остаткам танка и обогнул его. Что-то слабо копошилось в кустах за танковой кормой. Я остановился и заорал, обращаясь непосредственно к шевелению. «Брось ствол, дура, а то кончу!» и стрельнул короткой на пару патронов очередью явно выше возможной цели. «Не стреляйте!» простонал смутно знакомый голос. Ответ был верный, значит, поняла. Я подошел, держа кусты на прицеле. Та, кого я один раз уже пощадил, сидела в помятой траве с самым что ни на есть страдальческим видом. Пистолет лежал рядом возле ее вещмешка. Первое, что я отметил, Пальцы рук дамочки были густо запачканы кровью. На левом плече брезентового дождевика невезучей мамзели была неровная дыра с изгвазданным темным краями. Юбка недоучившегося медработника оказалась надорвана по шву, и свое левое бедро она кое-как перетянула окровавленной сероватой тряпкой. При этом брызги и потеки крови запятнали всю ее левую ногу до самого домотканного носка и галоши. Ага. То есть они ее подстрелили и ждали, пока клиентка истечет кровью или потеряет сознание? На летней жаре это был вполне реальный и логичный вариант. «Опять вы!» – простонала снова в в свое дело Медичка. «Армейская разведка? Задание командования?» «Ну а кто же еще? Или тут офигенно много народу шляется?» «Ты-то какого хрена за мной потащилась в такую даль, на эти пожарища, Минхерц?» Снова тихо белела. «Вы не понимаете!» Еле слышно выдохнула раненая. «Все уже думали, что давно ничего нет. Ни власти, ни армии. А тут вы!» «А тут я! И что дальше? Теперь выходит, что оно есть, и все-таки она вертится? Что может изменить в представлениях о смысле ждешней убогой жизни один единственный солдат, пыжик или матрос-чижик?» «А то, что теперь, после того, что вы сделали с Зинкой, «Все в деревне начали думать, что советская власть точно жива, раз еще есть солдаты, которые так хорошо стреляют и имеют достаточно патронов. И как это объясняет твою тайную прогулочку вслед за мной?» – ехидно уточнил я. И подумал при этом, «Нихера же себе! А ведь этот голливудский почтальон реально работает! На самом деле! Пришел, наболтал с три короба, застрелил нескольких» особо непонятливых мудаков и тем самым сразу же восстановил пошатнувшееся ренуме советской власти? Что, именно так в постатомную эпоху и должен выглядеть пресловутый комиссар или агитатор-пропагандист? Я посмотрел на себя. Не брит, не мыт, собаки пыльные, на форме белые разводы от выступившей с потом соли. Как-то не тянул я на светоча и политработника. а так что после ночной стрельбы у дяди Вани что-то замкнуло в башке, окончательно», выдала моя мезозойская собеседница. «Она из чего-то решила, что вы четко знаете, куда идете и должны встретить хоть где-то на своем пути таких же, как и вы. Поэтому она и послала меня за вами в качестве делегата». «Кого? Кого? Твоя дядя Ваня луку поела или так охренела?» «Делегата!» Раздраженно простонала ядовинская посланница в неведомое. «Решила, что вы рано или поздно приведете меня к какому-нибудь своему начальству, а там я доложу про нашу деревню, ну и вообще. И, кстати, список жителей, которые вы просили, она все-таки накатала. У меня в мешке лежит. Выходит, были в Ядовино и бумага, и чернила. Просто просить надо умеючи. Вот же жлобье в вашей деревне! Думаете?» что если встретите где то уцелевшее спустя десять лет после падения сотен водородных бомб начальства оно вас сразу же начнет пряниками кормить и в жопу целовать неужели еще есть дураки которые верят что где то в сухом и чистом бункере до сих пор сидит за письменным столом под лампой с зеленым абажуром некий партийный товарищ в строгом отглаженном костюме и при галстуке и как и до войны Решает вопросы с помощью телефонного звонка по кремлевской вертушке. Так я вас разочарую. Ядерная война, которая реально длилась считанные дни, такие случилась. Такой войны никогда не было раньше, и она никогда не повторится, потому что ее некому и нечем повторять. Из-за этой войны давно нет ни закромов Родины, ни Кремля, ни полюбюро, ни командиров. От Каспия и до самого Ледовитого океана. Они все давно на том свете, если, конечно, коммунисты наврали, и он реально есть. А мое предупреждение насчет того, что я убью нахрен любого, кто пойдет следом во всем вообще по барабану. Мне что, надо еще кого-нибудь пристрелить в сугубо воспитательных целях? Да, и кстати, дорогая, товарищ делегат, а что это за горячие мужчинки, те в компанию затесались? Тоже наркомовских пряников на халяву захотели? Не знаю. Ответ неправильный. А кто знает? Говорю же вам, я не знаю. Ладно, допустим. Но какого хрена послали именно тебя, если ты, едва выйдя за околицу, становишься глухой и слепой? Тоже мне дерсу узала с титьками. Ведь один из этих свежих покойничков все время шел следом за тобой. И я его четко срисовал еще вчера. Если ты их действительно реально не знаешь, Очень может быть, что твоя жадная страстиха снова играет в очень странные игры. А больше некого было послать. Точнее сказать, никто больше идти не захотел. Даже при условии, что ему дадут пистолет с патронами. И вы навряд ли представляете, какая это ценность сейчас. Автомат с несколькими магазинами. За такое можно кого угодно убить или отдать все, что имеешь. Но этих семерых я ни в нашей деревне, ни рядом раньше никогда не видела. Правда, кто-то из стариков говорил, что где-то в округе бродит некий ребой со своими людьми. Скорее всего, они узнали от кого-то из жителей о вашем появлении. Вот интересно, а что такого может реально дать персонаж вроде нее в обмен на автомат с патронами? В здешних походно-полевых условиях даже за такую ценную вещь, как пардон девственность, никто горсти патронов точно не даст. Да, так значит ребой. Примитивно, конечно, но вроде все сходилось. Конкурирующая организация, при непременном наличии в деревне штатного стукачка или просто безумного и бездумного трепача. И по моим ощущениям, раненая бабенка вроде бы не врала. Хотя кто же их, женщин, поймет в натуре. Частенько они врут просто как дышат, более чем убедительно. Э, ну почему же, как раз таки вполне представляю. Особенно после того как эта ваша Зинка со своими громилами давеча приходила пожелать мне спокойной ночи, забыв о страхе и даже о том, что жизнь человеку дается один раз. А в остальном поздравляю. Судя по тому, что они болтали промеж собой, то, что валяется вон там, это и есть пресловутый ребой с его гнусной кодлой, только теперь в лежачем и холодном виде. И расслабься уже, не буду я тебя убивать. Пока. После этих слов Зоя застонала, ее худое лицо исказило гримаса нешуточной боли, и она откинулась на спину, прижав ладонь правой руки к повязке на бедре. Ее левая рука шевелилась плохо, типа действительно расслабилась. Было видно, что стянувшая рану на ноге тряпка продолжает мокнуть от крови. Я присмотрелся. Кровь из дырки на ее левом плече тоже понемногу сочилась на брезентовый дождевик. Значит. И там, и там пропороли достаточно глубоко. Интересно, почему два раза и все влево? Такая тонкая военная хитрость или клинические мазилы, которые целились в сердце и при этом аж два раза не попали? И чем это тебя так отделали, сандружина хренова? Стрелой? Арбалетным болтом, что ли? Наверное, вам виднее. Может, мне, конечно, и виднее. Хотя... Тогда это просто сапожник, а не арбалетчик. Стрелять не умеет, а берется. Тоже мне. С луком и яйцами, но не пирожок. Робин Гуд засратый. А этот ваш умирающий мужик, Ляксей, помнится звездел, что сейчас никто луки с арбалетами ладить не умеет. Выходит, ошибся. Во-во. А ошибка она иногда. Знаешь, бывает хуже преступления. Ладно, раз пошла такая пьянка, попробуйте помочь. Идти сможешь? Не, «Не знаю. Смотри-ка, какая честная. А вот зачем я с ней возился, сам не знаю. Может быть, потому что из всех встреченных здесь аборигенов она все-таки оказалась наименее говеным человеком. Сорваться с места в погоне за явными химерами в этом пропащем краю точно был способен далеко не каждый. И мне уже надоело сводить свою правосвятительскую деятельность к простой стрельбе на поражение». В общем, пришлось действовать максимально энергично. А точнее, засунув многострадальный пистолет, предварительно я выщеркнул из ТТ и спрятал к себе в карман крайнюю обойму, где оставалось всего-то три патрона, к ней в мешок и, заведя правую руку делегатки себе на шею, практически оттащить ее, даже опираясь на меня, она шла с трудом, заметно приволакивая раненую ногу, к холмику с кустами, с которого я совсем недавно наблюдал за очередным супостатом, словно святой Александр Невский с Вороньего Камня. Здесь окрестность было лучше видно, и от подозрительных руин с антенной и подвалом относительно далеко. А то мало ли, еще чего доброго тамошние обитатели очухаются и начнут стрелять куда попало из своего погреба, если у них, конечно, есть чем стрелять. Про то, что худенькая, несчастенькая девка в этот самый момент может, к примеру, Пырнуть меня в какое-нибудь нежное место ножиком я как-то не особо думал. Тем более, что автоматика не подтверждала наличие УЗО и холодного оружия. То есть что-то такое было, но в мешке, который я дотащил до нее вторым рейсом. «Сиди тут», — сказал я ей. «Я сейчас, тут недалеко. Бежать не советую. Из оружия тоже не хватайся. Я все вижу». «Вот зачем я это сказал?» наверное Чисто для нагнетания излишнего испуга. Хотя и без этого было четко видно, что девочке страшно. Рассуждая логически. А куда она нахрен утекет с двумя-то ранениями? И действительно, без пистолета в руке и КНС показывал мне ее нейтрально зеленым цветом. То есть враждебных намерений искусственный интеллект за ней не усматривал. Далее я за своим рюкзаком. Если бы не руины вокруг, прямо чистая благодать. Утро, солнце, высокая трава, птички и насекомые. В отдалении блестит вода этого то ли моря, то ли озера. Самое то для мационной прогулки, короче говоря. Достигнув своих запасов, первым делом я попил водички из фляги. Отстегивать от автомата бубен я не стал. Только взял в полевую сумку еще один снаряженный рожок. Потом влез в лямки рюкзака и тем же путем пошагал обратно, потея и мысленно ругаясь последними словами, и в которые уже раз осознавая, что жадность фраера погубит, и таскать за собой второй автомат было более чем опрометчиво. Пациентка все это время пролежала в траве, не пытаясь бежать или вооружиться. То есть можно считать, что она меня поняла. Остальные семь меток полностью померкли, а значит, все злодеи были непоправимо мертвы. Подойдя, я снял и уронил на траву рюкзак, вытер пот со лба отдышался и, чуток подумав, сказал Зои: «Обожди, чуток». После чего, пока не забыл, пошел осматривать поле брани, обойдя убитых. Бросить просто так их стволы было бы непозволительным расточительством, но подробно обыскивать их желания не было никакого, поскольку как вы уже, наверное, поняли. Ну и воняло же от каждого из них. Короче говоря, повторю, человек, он тварь весьма вонючая. И шевелить эти немытые последние лет десять тела, это все равно, что увлеченно ковыряться в куче говна. Мало кто такое развлечение выдержит. Беглый осмотр показал, что одеты и обуты они были, как обычно, во что попало. Бросился в глаза, разве что заношенные местами до дыр, что пать одежду или ставить на ней заплатки у этих романтиков с большой дороги. Судя по текущему состоянию их гардероба, принято категорически не было. Либо утратили соответствующий навык, либо иголки с нитками. Последнее сомнительно. Офицерский китель без погон и части пуговиц на одном из трупов. Относительно справные сапоги, надо полагать, те самые чужие, которые натерли ноги или ботинки были только у троих. Остальные при жизни щеголяли в самодельных сандалетах из автомобильной резины и ремешков, или в расползшихся ошметках обуви, состоявших из непонятно как державшихся на ногах мертвецов с помощью тряпок и веревок, проношенных насквозь подошку. Заглядывать в их карманы и тощие мешки я откровенно побрезговал. При сборе трофейного оружия я полностью проигнорировал холодняк, который в виде ножей и топоров при них разумеется был. На два потертых жизнью Мосинских карабина, точнее сказать, один из них когда-то был обычной длинной винтовкой, зачем-то кустарно отпиленной частью ствола и ложа. У них оказалось аж восемь патронов, пять у одного и три у второго. а в рожке тронутого ржавчиной поыша их атамана было аж четыре патрона. Да, ну и на что они рассчитывали? Ведь повстречая их Мадимаузель Сиротина первой и в более выгодных условиях, например, из засады, могла бы запросто перестрелять всех до одного. По крайней мере, до сегодняшнего дня боезапас у нее точно был побольше. Зато у их арбалетчиков в сумке обнаружилось штук 15 самодельных стрелок, или, как их принято называть, болтов. Сами болты были сделаны плохо. Металлические наконечники сработаны кое-как. Такое впечатление, что их не лили, а выстругивали из подходящих кусков железа, и вдобавок туповатые. А неровные кромки болтовых наконечников годились в основном для нанесения неприятных, но не глубоких ран. Сам арбалет показался мне не ахти, ложе выстругано на манер буратино из цельного куска деревяшки. Но в целом конструкция выглядела остроумной и совершенно оригинальной кустарщиной, собранной из подручных средств хотя строго судить не берусь. Я такого оружия никогда раньше в руках не держал и тем более не стрелял из него. Так что специалистом по подобной милитарной приблуде вообще не являюсь. В общем, я прихватил с собой арбалет со стрелами, карабин, отпиленную винтовку я разрядил, после чего вынул и закинул подальше в кусты ее затвор и сомнительный ППШ со всеми их патронами. Не бог, весь какой подарочек судьбы но все-таки. И, кстати, Ребой оказался реальный рябым. Явный, очередной и не столь редкой здесь, в напрочь утратившем высокое искусство пластической, да и обычной тоже, хирургии мире, жертвой давних сильных ожогов. Все его красно-синюшное лицо с невнятной блямбой носа было в каких-то морщинах, шрамах и вмятинах, словно толстая доска, в которую когда-то давно шмальнули дробью. А еще на этом лице почти не было губ. Я даже подумал, какого это хрена он из травы на меня столь довольно скалится своими желтовато-гнилыми, сохранившимися через один, зубами. А оказалось, у него рот просто физически не закрывается. Гуинплен, мля. Человек, который смеется. Когда я вернулся, волоча за собой трофейный арсенал, мезозойская Зоя сидела в прежней позе, пребывая в явном изнеможении, хотя выступавшая из-под повязки и на рукав кровь вроде бы стала сворачиваться. Кинув траву вражеское железо и бережно поставив рядом свой автомат, я порылся в недрах рюкзака. Достал две упаковки бинтов из натовских трофеев и белый шприц-тюбик с обезболивающим. В такой расфасовке белого цвета всегда стандартно шел промедол и у них, и у нас. А вот красные шприц-тюбики, насколько я помню, были от отравления чем-то убойно-химическим. Перевязаться сама сможешь или тебе помочь? Зоя невнятно кивнула. Я надорвал упаковку и кинул ей первый бинт. Настоящие бинты? военные. Откуда? Охнула она, искренне удивившись. Ну да, эта вещь явно из числа тех, что давно проходит здесь по разряду сказок и легенд. Если сказать, что с момента попадания этих бинтов мой рюкзак прошло всего-то несколько суток, она не поверит. «А, трофей был их баталий!» – ответил я уклончиво. Похоже, ее столь сжатое объяснение устроило. Дальше Зоя, кривясь от боли, начала снимать с себя дождевик, и у нее это не очень получилось. «Сиди уж!» – сказал я. Помогая снять эту провонявшую многогодичным потом в шее и прочих паразитов на ней часом не было брезентуху. Потом подсобил потуже затянуть бинт на предплечье. Рану там пропахала явно тем самым зазубренным краем наконечника арбалетного болта. Содрала кожу, борозда получилась изрядная, крови много, выглядит страшно, но в целом не особо опасно. Дырка на ее бедре выглядела хуже. Доставая из ноги болт спрашивается, стоило ли делать это практически на бегу. Она явно дополнительно разодрала края раны. Но раз она, пусть и прихрамывая, все-таки ходила ногами, кость эта стрела явно не задела, как и бедренную вену. В противном случае мы бы сейчас не разговаривали. Впрочем, с ногой Зоя возилась уже сама, а я поглядывал на нее, достав и начав собирать второй автомат. И как раз к моменту окончания перевязки АКМ я сложил, благо деталей немного. «Ты сюда что, специально забралась?» Поинтересовался я, закончив сборку и щелкнув затвором. «Нет». «Ой, вот только не ври. Ты же вчера шла совсем в другую сторону». «В другую. Только ночью они на меня напали. Пришлось драпать. Говорили, что тут, ближе к берегу, много всяких руин, ездят спрятаться. Думала». Уйду и отлежусь где-нибудь до следующей ночи, но все вышло иначе. Я вообще не хотела стрелять, но в какой-то момент двое из них выскочили прямо на меня и почти догнали. Я стрельнула, всего-то один раз. Сама не ожидала, что попаду в одного из них, но похоже не просто попала, а убила. Они естественно разозлились, больше не дали мне оторваться. А потом подстрелили меня этими своими стрелами и бежать стало просто невозможно. То есть они терпеливо ждали, пока ты здесь кровью истечешь? Наверное. Но если их, уже мертвый арбалетчик, бил подвижущейся мишени, да еще и ночью, сильно точно его стрельба не могла быть в принципе. Эх, какие же вы все идиоты, сказал я на это. Вот даже я не хотел никого убивать. А что в итоге? Только этим и занимаюсь. Вразумляю особо заблудших методом скоростной отправки на тот свет. Это при всем при том, что мне ни хрена не понятно, за что вы здесь столь легко и непринужденно гибнете. Ведь и так народу, считай, совсем не осталось. Ведь я ясно сказал твоей старостихе. Ну нет, здесь ничего, идти тоже особо некуда. И раз я говорю, значит знаю. Десять лет — это, милая моя, срок. За это время любое железо заржавеет, патроны отсыреют, консервы протухнут, а топливо загустеет или испарится. То есть все, что имеет хоть какую-то реальную ценность, давным-давно или испорчено, или растащено, или промотано для нужд скромного постатомного быта. Поэтому дам тебе бесплатный совет на тот случай, если тебе все-таки посчастливится выбраться живо из сегодняшней передряги. Не надейся найти что-то полезное для себя в шаговой доступности. Я так понимаю, вы всю здешнюю округу, еще во время длинной зимы, когда у вас что-то еще вполне себе ездило, прошерстили вдоль и поперек. Поэтому лучше попытайтесь найти где-нибудь исправный самолет. Чего-нибудь немудрящее и винтовое, вроде Ан-2, По-2 или Як-12. Причем Ан-2 тут предпочтительнее, он крупнее и дальность у него побольше. Правда? Это подразумевает обязательное наличие тех, кто умеет на этом самолете летать и чинить его, то есть летчика и механика, а также горючего, запчастей и еще много чего. Я понимаю, что эта идея может показаться фатально дурацкой, поскольку самолет в здешних условиях – это сплошные проблемы. Но с другой стороны, только это теоретически может позволить таким, как ты – то есть тем, кто не оскотинился окончательно и пытается как-то жить, а не просто существовать, заглянуть чуть дальше собственного носа. Тем более, что ногами здесь особо никуда не дойдешь, а наземный транспорт тоже в основном кончился. Если где-нибудь на этой планете и осталось хоть что-то интересное, находится оно очень далеко. Конечно, на западную часть СССР упало больше всего атомных бомб, и там искать бессмысленно, но в остальном, возможно, все не так уж и безнадежно, хотя за реальный успех таких поисков сейчас вообще никто не поручится. Даже самое распрекрасное правительственное укрытие могло продержаться 10 лет только при наличии автономного атомного реактора. Но такие бункеры до начала этой войны, насколько я знаю, не строили не только у нас, но даже и у противника. Понимаешь, о чем я? Зоя кивнула. То есть, судя по всему, Будем надеяться, действительно поняла хоть что-то.